сокровищем. Да я разочарован, вечно разочарован, как ты бы подметил. Колодин лежал на своей скамье, не обращая внимание на обед, стоявшего на полу миску с вареного на пару от пряного талью. Он начал воображать себя белоспинником-зверинцем, хищником в клетке. Брегеева буря отучисть этого зверя, обессиленного, голодного, сбитого с толку. Они плохо переносят неволю, сказала Шалан. Сколько дней прошло? Колодин понял, что ему всё равно. Это его встревожило. В бытной страхом он также перестал беспокоиться с смены дней. Он не так уж далеко ушёл от того ничтожества, которым был когда-то. Юноша почувствовал, как сползает к тому же самому образу мыслей, точно человек, карабкающийся по утёсу, покрытому кремом и слизью. Всякий раз, пытаясь подтянуться повыше, он соскальзывал обратно. В итоге он упадёт. Былые мысли, арабские мысли клубились внутри его. Перестать беспокоиться, тревожиться только о том, когда следующая кормёжка и как бы уберечь еду от остальных. Него не думать. Думать опасно. Когда думаешь, начинаешь надеяться и желать.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 Я не могу опять стать таким. Прошу тебя. Он ктянулся к той сфере, вдыхая. Свет поначалу сопротивлялся, а потом величественно понтёк его пальцам. В его жилах проснулась буря. Колодин задержал дыхание, зажмурился, наслаждаясь ощущением. Сила рвалась наружу, пыталась сбежать. Он оттолкнулся от решётки и опять начал ходить из угла в угол, но уже не так нервно, как раньше.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 Может ей стать ревнителем? Нет, нужно что-то более простое и быстрое. Тьма. Её одежда сделалась чёрной, её кожа, шляпа, волосы. Всё стало непроницаемо чёрным. Она попятилась от двери в угол комнаты, самый дальний от окна щели и замерла. Когда же полностью погрузилась в иллюзию, светоплетение поглотило струйки бури света, которые обычно поднимались от её кожи. И еще лучше замаскировала ее присутствие. Дверь открылась. Сердце Шалан бешено колотилось. Она жалела о том, что не хватило времени на создание фальшивой стены. В комнату вошел Амарам в сопровождении молодого темноглазого. Я в Налете. С короткими черными волосами и кустистыми бровями. Он был в Холинской ливрее. Они тихонько закрыли дверь за собой и Амарам положил ключ в карман. Увидев убийцу брата, Шалан не надолго ощутила гнев, но обнаружила, что он уже не такой сильный, как прежде. Тлеющее отвращение вместо пылающей ненависти. Она слишком давно не видела Хиларана, и Балат был в чём-то прав, когда сказал, что старший брат их бросил. Похоже, Амаран приготовился убить этого человека. По крайней мере, так девушка решила, исходя из того, что узнала про князя и его осколочный клинок.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 Удохнула марама. Имен, все могуще, все высшие, десятимион, всё правда. Вы прекрасны. Гавелар у нас получилось. У нас наконец-то получилось. Светлорд позвал Бордена к двери. Здесь нельзя задерживаться. Если нас застанут, люди могут начать задавать вопросы. Сокровища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 Если он случайно проболтался об этом кому-то другому, я желаю, чтобы они отправились туда и увидели, что сокровищ там нет. Идём скорее. Ты будешь вознаграждён. Амарам решительным шагом вышел. Бордин замешкался у двери. Глянул на больного и направился следом за Светлордом, защёлкнулся с за собой двери. Шаланна спустила тяжёлый вздох и сползла по стене на пол.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 Сопровождаемая бормотанием безумцем. Вестник войны. Время возвращения почти настало. Виденка легко нашла дорогу обратно в комнату сюетеля. Потом не поскупилась на извинения перед древнителями, которые её потеряли. Девушка заявила, что заблудилась и согласилась воспользоваться услугами сопровождающего, чтобы вернуться к паланкину. Перед уходом однако она наклонилась и обняла её тель словно прощающая сестра.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 Можешь нанести её куда пожелаешь, но при нашей следующей встрече ты должна предъявить её мне. Добро пожаловать к духокровникам.